В безоблачном небе взошло солнце. Наблюдатель, окажись таковой рядом, обязательно заметил бы, что зыбь на данном крохотном клочке морской поверхности колышится немного не так, как везде. Также не исключено, что у него вызвал бы интерес и кусок трубы, издающий едва слышное бормотание. А если бы наблюдатель ухитрился приложить к трубе ухо, то услышал бы следующее... Пришла мне в голову, когда я задремал Трубка, два расположенных под углом зеркала И вот оно, решение всех наших проблем С проветриванием и определением направления Поразительно! Трубка, которая видит и через которую можно дышать Но ваша светлость, как вы догадались, что прибор называется именно так? Повезло. Угадал. Эй, кто-то переделал мое сиденье и педали. Мне теперь удобно. Ах да, чуть не забыл, Капрал. Пока ты спал, я снял с тебя мерку и сделал сиденье более анатомически соответствующим. Снял мерку? Ну да, я... Снял мерку с моей области седла... О, мне было совсем не трудно. Дело в том, что анатомия моя страсть. Да неужели страсть? В таком случае еще раз тронешь мою анатомию, и я тебе. Эй, там какой-то остров. Издав резкий скрип, трубка повернулась. Леш, не иначе, а вон и люди. По педалям, господа, уходим на дно. «Если он будет у штурвала, мы действительно пойдем на дно!» «Шноби, заткнись!» Трубка исчезла в волнах. Затем вверх вырвался мощный поток пузырьков, принесший с собой ошметки спора по поводу того, в чьи обязанности входит затыкать трубу пробкой. После чего клочок моря, и прежде пустой, опустил еще больше.